В открытом люке показалась фигурка одного из техников, он делал рукой знаки, что все в порядке. Рохан, Балмин, хагеруп и один из техников, Кралик, четвером поехали наверх. По привычке Рохан осматривал могучую выпклость корпуса, проплывающего за ограждением подъемника, и в первый, но не в последний раз за этот день испытал потрясение.